Глава 14. Сколько народу суетилось вокруг юбилея. Кто рыл выгребные ямы, кто занимался лошадьми, кто готовил еду для мужей и сыновей. Прежде хубилай не знал, к чему его жизнь, но как ни странно, она приносила умиротворение. Глядя вдаль, он вновь подивился тому, что привёл на юг целый народ. Около полумиллиона человек было в колонии, которая двигалась вдоль границы империи Сун. Но сколько именно, Хубилай не ведал. Негромко застонав, он расправил спину. Жена и сын готовили ему юрту, как заметил Хубилай. От маленького Ченкима толку было немного. На семью Хубилая приказы Мунки не распространялись, и десятилетний парнишка носил дзиньскую шелковую рубаху, узкие штаны и мягкие сапоги из овечьей кожи. Черный хохол болтался туда-сюда в такт каждому движению мальчишки. Хубилай чуть не расхохотался, когда Чан Ким стащил целую горсть горячего резаного мяса из горки, которую Чаби раскладывала по сумкам. Жена отвернулась буквально на миг, но паренек был проворен. Пока она не обернулась, Чан Ким затолкал мясо в рот. К несчастью или наоборот к счастью, именно в тот момент мать о чем-то его спросила. Чаби обожала и баловала своего первенца, но бдительность от этого не притупилась. Чинкин попытался ответить с набитым ртом, и когда она ткнула его в живот, изо рта мальчика брызнул мясной фонтан, и он захихикал. Хубилай улыбнулся. Его до сих пор удивляла сила чувств, накатывавших на него, когда он смотрел на свою семью. И восхищался не только сыном. Наконец, он понял собственных родителей. Его отец отдал жизнь за спасение Хана И лишь сейчас Хубилай постиг истинное значение его жертвы. Талуи действовал ради народа, понимая, что больше не увидят жену и сыновей. Его поступок делал их должниками и оставлял ощущение, что, как бы достойно они ни жили, с отцом-героем им не сравнится. То же самое тяготило и Мунки, но как ни старайся, одобрение мертвого... «Не получишь». По крайней мере, брат не ограничивал его ни в людях, ни в обеспечении. Орлоком Хубилая стал Уренхатай, его помощником — Бояр. В арсенале у войска имелись 200 пушек и тысячи накрытых тяжелой парусиной подвод с порохом и нужными устройствами. Войско обслуживали 94 тысячи обозников. Погруженный в задумчивость, Хубилай рассеянно наблюдал за теми, кто ошивался поблизости. Как только он закончит трапезу, к нему сразу пристанут с вопросами, проблемами, жалобами. Хубилай вздохнул. Тяжело. Вечерами он валился с ног от усталости и мгновенно засыпал, а поднимался затемно, чтобы тренироваться с луком и мечом. Но когда доспехи перестали казаться тяжёлыми, Хубилай мысленно поблагодарил Мунке за перемены, на которые тот его подвиг. В военном искусстве Хан разбирался лучше младшего брата. К сожалению, больше он не разбирался ни в чём. Зачесалась подмышка. Хубилай просунул палец между металлических чешуек и поскрёб болячки, кряхтя от удовольствия. Жизнь налаживалась. Он смотрел на дзинские владения, и перед его мысленным взором из тучной земли пробивались ростки. Несколько крашенных колышков, которые он воткнул в землю, ознаменовали новый этап в его жизни. Я ушу помог сдать в аренду тысячи участков с правом оплачивать её с первых урожаев. Если дзинские крестьяне разбогатеют, Хубилай получит 2/5 от их дохода. Этого хватит, чтобы построить город на севере. Вот она. Настоящая мечта. Ничто большее, чем огромное скопище коней и воинов. заслонявших Хубилаю горизонт. Пока городом условно считался огромный квадрат, размеченный на лугу. Но люди Хубилая уже прозвали его Шанду или центральной столицей, а не владеющей дзыньским Санаду. Хубилай прошептал это слово вслух. Чаби со вздохом вытерла лоб и велела Чанкиму отнести тарелку к печи. У Хубилая рот наполнился слюной, В последнее время есть ему хотелось постоянно. Чаби встала и потянулась. Кубилай перехватил её взгляд, такой же усталый, как у него самого. Фантазия о дворцах рассеялись, в животе заурчало. Ты принесла мне вина, спросил он. Конечно, ответила Чаби. Надеюсь, только бурдюка -то не опустошишь и завтра не будешь жаловаться, что голова раскалывается. От меня сочувствия не жди. Я никогда не жалуюсь, возмутился извлённый хубилай. Молчу, как рыба. Так сегодня утром вокруг юрты бродил кто-то другой, ругался и выяснял, кому понадобилось красть его шапку. Я думала, это ты, и очень на это надеялась, потому что ночью тот кто-то не давал мне покоя. Да тебе сон приснился. Чаби усмехнулась, убрала длинную прядь от лица и быстро подколола её. Хубелай беззастенчиво уставился на её грудь, шевелившуюся под платьем, и Чаби фыркнула. "У двери ведро чистой воды. Вымойся, старый козёл, и не витай в облаках, не то еда остынет. Ты всё равно будешь жаловаться, да только я слушать не стану". Чаби вошла в юрту, и Хубелай хмыкнул, услышав, как она распикает Чинкима за кражу мяса. Выступая из каракарума, Он не знал, как быстро доберется до границ империи Сун. Мунки стал ханом уже два года назад, и половину этого времени Хубилай со своим войском двигался на юг. Его тумины не расставались с семьями, поэтому недовольства в их рядах не было. Войны не останавливались. Поход был их жизнью, а не просто переброской из одного места в другое. Вечерами они играли с детьми, пели, любили, ухаживали за животными, Занимались тысячи дел, которыми можно заниматься где угодно. Человеку, почти всю жизнь прожившему в Каракоруме, это казалось странным. Хубилай сдержал клятву данную старшему брату и после отъезды из столицы не развернул ни единого свитка. Сперва было очень тяжело. Он плохо спал и видел во сне старые тексты. На границе империи Сун попадалось снимало памятников древней культуры. Войска прошло сотни малых городов и деревень, и свитки их убилаю не собирать не мог. Разве их бросишь? Его трофеи путешествовали вместе с ним, медокой, зудящей болячкой в подсознании. Яушу вызвался читать ему вслух, и хотя хубилаю не хотелось хитрить, но он не смог отказаться от такого предложения. Монотонный голос Яушу завораживал и Чинкима. Мальчишка не ложился спать, просиживал допоздна, впитывая каждое слово. Для Хубилая же эти тексты были как дождь для пустыни. Они оживляли его разум, наполняли силой. Долгие месяцы странствий закалили его тело. Ссадины от седла превратились в неприятные воспоминания. Как у бывалых воинов на пояснице у Хубилая появилась желтая мозоль с мужскую руку шириной. Хубилай почесал ее и нахмурился, почувствовав пот, который проступал вопреки частому мытью. Личную гигиену Мунке запретить не мог. Даже в доспехах Хубилай страдал от сыпи и парши куда меньше своих воинов. В летнем сыром воздухе вонь от немытых тел перекрывала запахи прелой шерсти и лошадей. Хубилай тосковал по легким дзиньским нарядам, которые успел полюбить. Орлок жил в юрте неподалёку от Хубилайевой с тремя женщинами и слугами, выполнявшими любую его прихоть. Прищурившись, Хубилай увидел, как Уренхатай возвышается над одним из них и поучает, как лучше чинить седло. Спину Орлок держал идеально прямо, впрочем, как всегда. Хубилай негромко фыркнул. Он уже рассмотрел в Уренхатае человека мунки, глаза и уши хана в этом походе. Опытный военачальник наверняка снискал уважение брата. Уренхатай даже щёки царапал специально, чтобы борода не росла. Рубцы свидетельствовали о том, что долг для него выше личных интересов. А вот Хубилай видел в них лишь извращённое честолюбие. Уренхатай почувствовал взгляд Хубилая и резко обернулся. Тот поднял руку в знак приветствия, но Орлок сделал вид, что не заметил. и повернулся к Юрте, своему личному мерку на территории лагеря. Хубилай подозревал, что для Орлока он ученый, которого брат незаслуженно наделил властью. При встречах, излагая свою тактику у Ренхатаю, Хубилай видел его изумление. Друг друга они недолюбливали, но особого значения это не имело. Главное, что Орлок подчинялся. Хубилай зевнул. Ветерок принес аромат съестного. захотелось выпить, чтобы немного успокоиться. Как ещё усмирить разум, чтобы прекратил разбивать каждую мысль в пух и прах, а потом лепить из обломков новое. Убелая оглянулся по сторонам и понял, что сумеет отдохнуть. Плечи и спина немного расслабились, когда он нырнул в юрту, где караулил сынишка, терпеливо его ожидавший. Незаметно продвигаться на юг туминам не удавалось. Огромная медленная волна людей не могла застать сунцев врасплох. На холмах неизменно караулили дозорные, впереди войска летела молва. В последнее время деревни попадались брошенными, порой со странными кровавыми пятнами на дороге. Убилай гадал, не перебили ли местных жителей, чтобы те не смогли помочь врагу. Это было вполне вероятно. Хубилай любил сунскую культуру, но не питал иллюзий, не относительно жестокости этого народа, не относительно численности их войска. У сунцев в сто раз больше воинов. Города-крепости, пушки, стреляющие ядрами и огнем, арбалеты, хорошая сталь, безупречная дисциплина. Хубилай ехал верхом, мысленно в тысячный раз перебирая их достоинства и недостатки. Главное достоинство невероятная грозная сила. Единственные недостатки малочисленная кавалерия и военачальники, которых выбирали из знати или после письменных экзаменов в городах. Хубилай надеялся, что по сравнению с Рянхатаем и боярам, сунские командиры дети, неопытные ученики, а учеников он одолеть сможет. Крайм в глазах Хубилай заметил дозорного, который подъехал к уренхатаю с докладом. Хубилай продолжал скакать вперёд, хотя пульс у него участился в предвкушении новостей. 4 дня назад монгольская колонна пересекла границу империи Сун и двинулась на восток. Чем бы сунские войска ни занимались многие месяцы в ожидании врага, сейчас им следовало как-то ответить. Хубилай думал, что они будут вести переговоры Он выбрал лучший походный порядок, разработал боевые планы, но при встрече с врагом всё могло измениться. Хубилай улыбнулся, вспомнив одну книгу. Перечитывать её не требовалось, перед глазами стояла каждая строчка. Великий труд Сунь-цзы. Он выучил наизусть много лет назад трактат о военной стратегии, написанный дзинским военачальником. Вот так ирония. Сонцы наверняка тоже с ним знакомы. Хубилай Орлок подъехал на рачитом медленно, хотя за ним следили тысячи любопытных глаз. Вот он поравнялся с Хубилаем и церемонно склонил голову. "Господин, враги на позиции", доложил он коротко и сухо, будто обсуждались нормы довольствия, а не на другом берегу реки, милях в 20 на юго-восток. "Дозорные сообщают о 100.000 пехоте". И десяти тысячах всадников. Уринхатай говорил с деланным равнодушием. А вот у Хубилая подмышки взмокли, и доспехи начали жечь. Численность врага устрашала. Вряд ли сам Чингисхан сталкивался с таким огромным войском. Только если у перевала борсучья пасть. Далеко, на севере. — Господин, позволишь сказать? — прервал тишину Уринхатай. Хубилай кивнул. подавив недовольство высокомерия морлока. Думаю, солнце атакует нас после того, как мы переправимся через реку. Пока река нас разделяет, предлагаю двигаться дальше. Нам по силам увести их от траншей и ловушек, которые они приготовили. Юньнаньский город дали лишь в сотне миль к югу. Если идти к нему, с солнцем придётся последовать за нами. Хубилай погрузился в раздумья, а Уренхатайцер терпеливо ждал. Он не возражал против его бесконечного вмешательства в походный порядок и распределение запасов. Но битвы у Дел Орлока это чётко определил сам Мунки, прежде чем они выступили. "Приглядывай за моим братишкой", велел хан. "Не позволь ему погибнуть, пока витает в облаках". Бывало и войны, они обменялись заговорщицкими улыбками, и Уренхатай Покинул Каракарум. Теперь настала пора дать Хубилаю отведать вкус настоящей войны. В ожидании ответа Уренхатай потер рубцы на щеках. Сколько лет скреб щеки, но несколько упрямых волосков осталось. Что лучше, бриться или вырывать щетину, когда отрастет? Пока Хубилай размышлял, Уренхатай обвил длинный волос вокруг пальца, И выдернул. Нужно переправиться через реку Цзиншадзан, внезапно объявил Хубилай. Карту местности он помнил почти безошибочно. Уренхатай удивлённо захлопал глазами, но брат хану уверенно кивнул. Орлок, ты эту реку уже упоминал. Она отделяет нас от города, который мне приказано занять. Нам придётся через неё переправиться. Солнце знает местность. Поэтому и собрались на том берегу. Где бы мы ни стали переправляться, они дадут бой. Если найдем брод, нас перебьют в воде, заставив выстроиться узкой колонной. Урян-Хатай покачал головой, гадая, какими словами убедить ученого, который в жизни не покидал уютный и благополучный Каракарум. «Господин мой, у врагов уже сейчас немало преимуществ». Они перебьют нас, если займут выгодную позицию. Позволь мне протащить их по берегу миль тридцать. Мои дозорные поищут места для переправы. Их наверняка найдется несколько. Стрелки прикроют нас, пока мы будем переходить реку». Хубилай чувствовал молчаливое давление у Ренхатая, уверенного, что он стоит на своем. Такая прямолинейность раздражала. «В самом деле, Орлок...» «Враги недаром заняли именно такую позицию. Они ждут, что мы, словно дикари, бросимся через реку и будем гибнуть тысячами!» Кубилай улыбнулся, неожиданно придумав, как быстро переправить людей. «Нет, Орлок, мы удивим их, встретив прямо здесь!» На миг Уренхатай потерял дар речи. «Господин!» Я должен тебя предостеречь. Такое решение пришли ко мне темник в бояра. И возвращайся к туменам. Орлок склонил голову, мгновенно спрятав злость. Как прикажешь, господин. Отъезжая уренхатай казался ещё премей напряжённее обычного. Кубилай мрачно смотрел ему вслед. Вскоре перед ним предстал встревоженный бояр Слегка за 30, для военачальника он был сравнительно молод. Гладко брился, но в отличие от Ренхатая, оставлял на подбородке клок чёрных волос. От молодого военачальника смердело, но Хубилай давно привык к отвратительному запаху. Выслушал приветствие и к делу. Развеивать опасения бояра он не собирался. У меня есть для тебя поручение. Приказываю выполнить его без жалоб и возражений. Ясно? Да, господин, отозвался командир. В детстве я читал, как Чингисхан переправился через реку на плату из овечьих шкур. Слышал о таком. Бояр покачал головой и чуть заметно зарделся. Я не умею читать, господин. Ничего страшного. Суть я прекрасно помню. Понадобится забить 600 овец. Шею имперье резайте повыше, чтобы не повредить шкуру. Шерсть придётся состричь. Работа тонкая. Привлеки самых искусных женщин и мужчин. Бояр смотрел с недоумением и хубелай вздохнул. Начатке истории знать не вредно, нужно пользоваться опытом предыдущих поколений, совсем не обязательно учиться только на своём. Суть в том, чтобы зашить в шкурах все дыры, оставив лишь одну на шее. Силачи надуют шкуры и запечатают брешь смолой или древесным соком. Понимаешь? Приготовьте чаны того и другого и поставьте кипятить. Не знаю, что подойдет лучше. Надутые воздухом шкуры поплывут. Соедините их легкой рамой, получите плод. На таком за раз можно перевезти много воинов. Кубилай остановился, быстро подсчитывая в уме. На трех плотах, скажем, из 1800 овечьих шкур за раз можно переправить 1200 воинов. За полдня переправим 20 тысяч. Ещё полдня беру, чтобы переправить лошадей, направляя их с помощью плотов, заставив их плыть против течения, накинув верёвки на шеи. На всё уйдёт день, если не возникнет осложнений. Сколько времени тебе нужно, чтобы построить плоты? У бояра глаза чуть не вылезли из орбит. Кубилай смотрел прямо на него. 2 дня, господин, ответил он с наигранной уверенностью. На командира нужно было произвести впечатление, тем более, что Урин-Хатай ударил лицом в грязь. Повторять его ошибку и гневить родного брата хана бояру не хотелось. Хубилай задумчиво кивнул. «Отлично. Пока не закончите, ты освобождаешься от всех других заданий. Срок пусть будет твой. Два дня». «Теперь останови колонну. Вышли дозорных туда, где затаился враг». Про реку хочу знать малейшие подробности. Про течение, про берега и их рельеф — все до последней мелочи. Пусть доложат мне за вечерней трапезой. Да, господин. Наконец Хубилай отпустил военачальника, и тот нервно сглотнул. Он никогда прежде не использовал овечьи шкуры таким образом. Бояр понимал. Понадобится помощь. А Орен-Хатай о таком не расспросишь. Протрубили привал, всадники спешились, занялись конями, И бояру видел повозку, в которой странствовал Яошу, главный советник Хубилая, кому, кому о старму китайскому монаху, известный диковины в родины дувных платов. В этом бояр не сомневался. Следующее утро выначальник встретил в трудах. Задание оказалось не из лёгких. Первые шкуры приготовили накануне вечером. На конях перевезли к реке и торжественно спустили на воду. Посреди реки оба добровольца стали тонуть, пришлось вытаскивать их за веревки, привязанные к поясу. Затея казалась безнадежной. Но я уж у не сомневался. Надувные шкуры для переправы уже использовались, хотя и не в таком количестве. Востриженные шкуры попробовали втирать жир и быстро надувать, чтобы не пересохли. Вернувшись к реке, Бояр вознёс беззвучную молитву матери земле. Он надеялся, что уловка с жиром сработает и привлёк к этой работе тысячи семей. В случае удачи не поспеть ему к сроку, который он сам же и назвал. В утренней дымке бояр стоял напротив Яошу, черпая уверенность в его спокойствии. На их глазах два воина обвязались верёвками, спустили на воду шкуры и оттолкнулись от берега. Ни один из них не умел плавать. И в тёмную воду они заходили очень неуверенно. Посредине реки течение было особенно сильным, и держащих верёвки по волокнов вниз. Тем не менее, добровольцы потихоньку переправлялись. Вот один из них добрался до мелководья у другого берега и поднял руку. Бояры издал ликующий возглас. Обратный путь получился куда быстрее. Верёвки тянули множество воинов. Выначальник похлопал я ушу по спине, нащупав под яркими одеждами выпирающие кости. Так вполне сойдёт, объявил он, пряча облегчение. Уренхатая поблизости не было. Орлок решил не замечать того, чем занимался весь лагерь. Пока семьи натирали жиром и сшивали шкуры, он занимался со своими лучниками и заставлял пушкарей работать над скорострельностью. На бояры это не смущало. Да и дело оказалось увлекательным. Вечером второго дня он подошёл к юрте Хубилая и гордо, с трудом сдерживая улыбку, доложил: "Господин, задание выполнено". К его облегчению командир улыбнулся, почувствовав удовлетворение темника. "Я не сомневался, что ты справишься".